26. На пересечении 35 и 117 улиц Инакент обнаружил пять стоящих на обочине фургонов и ушагивающего точно часовой нервно покурившего бари Ольмера. Готовы? Активист вздрогнул от неожиданности и вывернул сигарету из подрагивающих пальцев. Да? Отлично. Каин открыл задние дверцы одного из фургонов и увидел в нем 10 оснащенных по усиленному варианту парней. В действительности это означало, что на каждом лёгкий бронежилет, противогаз под сумки, а из вооружения уют только травматическое оружие. У большинства пистолеты, но Иннокен приметил два помповых ружья. «Какая у нас задача?» — почти по-военному спросил Ольмер. «Будем брать за жабры хакеров, которые гонят в сеть подложную информацию о ходе выборов». Барри Ольмер заметно повеселел. «Что-то явно противозаконное ему совершать не хотелось, а вот прижать самих плохих парней, пожалуйста, с превеликим удовольствием». Но не расслабляться. Действовать быстро, нагло, жестко. Их, скорее всего, охраняют. Вопрос в том, кто – копы, частники или вольные бойцы вроде нас. А теперь машину времени мало. По адресу, который показал Гринго, находился небольшой клуб «Венера» трехэтажной постройки, находящийся в состоянии санитарного дня. Соответствующее объявление с извинениями висело на дверях. Последнее лучше всего говорило о том, что хакеры не ошиблись, и те, кто им нужен, засели здесь. Но вот находится ли он под охраной и под какой именно, без долговременного наблюдения и проведения разведки определить невозможно. На все это просто не оставалось времени. Либо пан, либо пропал. В атаку отдал команду Иннокент и сам выскочил из машины, вооруженной цикадой, четырехствольным 10-мм пистолетом с электрическим спуском, стреляющим резиновыми пулями. 50 человек с криками, ребята явно все воспринимали как игру солдатики пусть так. Ринулись на штурм здания клуба, заходя как в парадные двери, выламывая их чертям крепкими плечами, так и с черного хода. Внутри сразу же раздались оглушающие выстрелы. полили в основном боевики под предводительством Иннокента. Их атака оказалась столь стремительной, что защитники, а это оказались частники из какой-то охранной фирмы, просто не успели среагировать, когда их повалили сначала мощными ударами резиновых пуль, а потом, немного попинав, крепко связали по рукам и ногам. Основная масса пошла наверх. И вот тут-то уже у Блицкрига начались проблемы. У охранников наверху было время, чтобы понять, что произошло что-то экстраординарное, и подготовиться, началась перестрелка Штурмовики стушевались. Игры кончились, о чем свидетельствовала первая пролитая кровь. Одного парня оттащили назад с простреленной грудью. Бронежилет не выдержал, и парень плевался пузырящейся кровью. Против свинца резины не повоюешь, неоспоримая истина. У них настоящее оружие, голосом близким к панике, сказал один из бойцов. Вид раненого товарища поверг всех в ступор. Еще немного, и они сломаются морально, после чего побегут прочь. Вижу. Газовые гранаты есть? Да. Ну и чего ждем? Бросайте. Гранаты, шипя и густой струей выбрасываясь из-за газ, поскакали по полу. Коридор тут же стал заполнять непроницаемый газ. Хватило всего несколько штук, чтобы густота стала такой, что не видно пальцев на вытянутой руке. Каин забрал маску из-под сумка, утяжел раненого, его понесли вниз товарища и надел на лицо. Иннокент оглянулся на своих, с позволения сказать, боевых товарищей, и внутренне скривившись, одобрав у кого-то помповик, все-таки у него сила удара мощнее, первым шагнул коридор, держась как можно ниже, тише и поближе к стене. А что ему еще оставалось делать? Только у него имелся хоть какой-то реальный боевой опыт в подобных условиях ограниченного пространства. Каин, посчитал что прошел достаточно далеко, выстрелил в пустоту и упал на пол. Тут же прозвучал ответный выстрел. В момент выхлопа Иннокент увидел выглянувшую из угла противника, только лишь силуэт, но этого хватило, чтобы точно выстрелить в ответ прямо в лицо, а точнее в такую же защитную маску. Резиновые пули и помпового ружья ее снесло с головы охранника напрочь, и тот от удара пули и глотного газа свалился на пол и что-то закричал. Каин сделал рывок вперед и еще дважды выстрел в новый силуэт. «Чисто! Все ко мне!» — прокричал Иннокент, поднимая трофейное оружие. Второй ствол взял себе первым подскочивший бари Ольмер проверяйте комнаты». Двери сотрясли мощные удары ног, обутых в тяжелые ботинки. На втором этаже никого не оказалось, пришлось атаковать третий. К счастью для штурмующих охранников оказалось не так много, большинство из них удалось смять еще кавалерийской атакой на первом этаже. Иток оставшихся, а точнее уже трое за вычетом двоих, снятых Каином на втором, долго сопротивляться не могли по определению. Боеприпасы в конце концов не бесконечны, тем более они не знали, что их противник по сути безоружен но они слышали, как их товарищей дико кричали и думали обратное. На улице тем временем зазвучали полицейские сирены, и уверенность оставшейся охраны в победе значительно выросла, а с ней и частота выстрелов по противнику, пусть и вслепую. но «Нови дураки», — подумал Каин, сжимаясь стену. «Только боеприпасы быстрее израсходуйте». «Там копы», — доложил один из бойцов. «Слышу», — кивнул Иннокен. «Кто именно приехал?» «Обычные патрульные. Постреляйте по ним для остатки. Есть». Паренек убежал выполнять приказания, и почти сразу же внизу началась частая, буквально ураганная пальба, сопровождаемая оскорбительными выкриками. Это штурмовики, отстреливаясь от патрульных полицейских, попытавшихся сходу проникнуть в здание. Ну и вечно нам тут сидеть тоже негоже», — размышлял Иннокент. «Вот-вот может подкатить полицейский спецназ, и тогда пиши пропало. От них резиновыми пулями, да и трофейным мелкокалиберным дерьмом не отстреляться». Каин поджал максимум бойцов и, бросил еще дымовых гранат, чтобы восстановить плотность дымовой завесы, приказал «Откройте безостановочный ураганный огонь, только в пол не стрелять, ясно? Поверху». Бойцы явно мало что поняли, но согласно кивнули, приготовив свое оружие к бою. Тогда огонь. Парни начали увлеченно стрелять за угол, в то время как Каин, упав на пол, по-пластунски двинулся вперед. Стрельба на секунду притихла, и кто-то из охранников выглянул, чтобы выстрелить в ответ. Но Иннокент его уже ждал и саданул из трофейного дробовика. Снова затарахтили штурмовики, перекрывая крик раненого охранника. «Прекратите огонь! Прекратите огонь!» — закричал Каин, добравшись до угла коридора. Когда стрельба вновь стихла, Каин, стараясь не обращать внимания на острую боль более седалищную месте куда угодила таки одна из резиновых пуль, не упоминая еще двух попаданий в спину, но тут спас бронежилет, крикнул. «Эй, охрана, сдавайтесь! Или мы из вас решето сделаем? Вам это надо?» «Не надо!» «Тогда бросай оружие». Спустя несколько секунд на пол упали еще два ствола. К счастью, для Иннокента на третьем этаже они нашли тех, кого искали. 10 компьютерных специалистов работали в большой комнате, полностью уставленной соответствующим их профессии оборудованием. «Круши» — царственным жестом указал на все это богатство Иннокент. Второй раз повторять не пришлось, и штурмовая команда в одну минуту разбила все компьютеры и с большим удовольствием отмутузила самих хакеров, приговаривая. Будете знать, как фальсифицировать волю народа. Подоспело, наконец, полицейское подкрепление в виде спецназа, но это уже стало неважно. Своё дело бойцы сделали, и можно было сдаваться с чистой совестью. Так они и сделали в тот момент, когда полицейский спецназ уже ринулся на штурм. За развитием политического спектакля пришлось следить в тюрьме, в камере предварительного содержания. Копы оказались настолько любезны, что позволили слушать радио. А дальнейшие события происходили следующим образом. Джуд Блэллок победил с минимальным перевесом 3%. Каин нисколько не сомневался, что это работа Гринга и его людей. Как и следовало ожидать, Центризбирком сделал заявление, что главный терминал подвергся хакерской атаке и признал выборы недействительными. Клуджи в городе начались мощные народные волнения, улившиеся во взрыв народного гнева. Демонстранты просто захватили все государственные учреждения, скандируя «Мы не позволим семьям пудить нам мозги». Джуд Блэллок президент. Да что вы хотите, они считают себя лордами, а нас прибеями После последнего опуса, составленного не без помощи Лары Сеченовой, хорошо знавшей психологию толпы, народ просто взревел от возмущений и дальше из динамиков слышалось только «Долой семьи, власть народу и Блэллок наш президент». Через два дня всех погромщиков клуба Венера выпустили личное распоряжение победившего кандидата Касабланки жуда Блэллока.